Глава 17. Печали и радости. Моя душа больше никуда не летит, как будто на неё навалили тяжёлый камень. Это случилось тогда, когда я сам себя изъел тягостными думами. Больше не осталось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 Я устал любить и настолько устал быть без неё, что эта усталость заполнила меня всего без остатка. На место восторженной, безоглядной любви надвинулась огромная, тяжёлая плита непосильного горя. Я был весь под ней.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 Всем лучше. Ей уж точно. Мне нет. Я долго не протяну. Загнусь от горя. Поганая эта штука жизнь всё по-своему перекраивает. Может быть, и не надо ждать, что тянуть. Если я сдохну, вот это вот станет сразу легче всем. Все проблемы будут решены.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 Новый дом я строил больше полугода. Деревья надо было сначала срубить, выбирал подходящие, они не всегда росли рядом, и поэтому их ещё пришлось поискать. Где то топором, где пилой, с мотёрком и пилькорами я отдалил их. Потом очистил от веток и коры. Перепилил по размеру, чтобы деревья превратились в готовое брёвна для строительства. Эта работа заняла у меня массу времени. Деревья должны были ещё отлежаться и подсохнуть. Я дал им время и на это. Теперь их надо было доставить к месту назначения.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 Поздней ночью, и то не каждый день, сил не было идти к реке. Наконец все брёвна были перетащены, из камней я сложил фундамент, ну, как фундамент, кучек камней по четырём углам будущего дома. На них положил первые брёвна, стык в стык, делая срезы на концах брёвен, выбивая их топором и стамеской. Зачистил поверхность проложил мхом. И так всё выше и выше. Вместо окна была проресть, что-то вроде бойницы, и в ней я закрепил бутылку из светлого стекла. Моразом, конечно, но хоть какой-то свет попадал внутрь. Можно было, конечно, на раму натянуть высушенный мочевой пузырь какого-нибудь животного, Но ничего съесного для хищников на дом я не захотел вешать. Запах их привлечёт, а потом беды от таких гостей не оборёшься. Крыша была тоже собрана из брёвен, сложенных под небольшим уклоном, чтобы снег съезжал, не накапливался и своим весом не давил на всю постройку. Крышу я покрыл дранкой отходов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 Разведённым в дёгте. Надёжная смазка. Трения меньше, не скрипят, не заедают, даже если от влаги разбухнут. Всё учтено и всё сделано на предельной высоте передовой современной инженерной мысли. Правда из дерева.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 Например, можно после затяжного снегопада до весны, пока снег не растает, остаться пленником в своём же доме. Снег засыпит дверь, его подморозит, и дверь невозможно будет открыть. Много охотников погибло такой глупой смертью. Для такого случая на дверью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 Я по-прежнему был арестантом, арестантом огромной таёжной свободы, из которой мне нельзя было выйти. Замету тут сразу. Это была та же одиночка, что и на зоне, только границы её были необъятными. Меня Беспокоило одно происшествие, которое серьёзно пошатнуло моё одиночество и мою беззаботную безопасность. Когда я искал нужно мне деревья, обследуя дальнюю полосу старого, почерневшего от возраста хвойного леса, то на севере западе, на глине рядом с сосревоженным муравейником, я увидел след хорошо отпечатавшегося ботинка. Я хожу в сапогах или в мокасинах. Это был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 Потом засыпал под утро, успокаивая себя тем, что какой-то человек пришёл и ушёл и больше не вернётся. Но я так умею делать из мухи слона. Тревога, перемешанная эмоциями, разделённая на Зевковское прошлое и настоящее, умноженная на погоню и на охоту за мной, давала в итоге результат отрицательный.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 Хорошо, если попадутся, но в данном случае проблемы индейцев шерифа не волнуют. А вот если заметят петлю, пришлось тоже снять. Ну прямо я ангел какой-то, никого не лавлю, святым духом питаюсь, мальчик паенька. Моя природная нежность не помешала мне рядом с собой класть нож и копьё. Так оно поспокойнее. Не надо тянуться и искать, шлёп сразу в лоб и всё. По доброте душевной даже ножом пользоваться не буду. Пол только пачкать. Я добрый голыми руками задушу. Пусть почувствуют тепло моих заботливых рук. На какое-то время я забыл про след.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 мазаться или валяться в фекалиях я не хотел. Только этого мне ещё не хватало. От меня и так несло за версту дикостью и первобытным парфюмом. Не знаю, как пахнет не одорталец, который не вылезает из леса и моется из кострюли, особенно зимой, мне нюхал, но думаю, что не очень прилично.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 и я по медвежьему следу. Звериная тропа чётко была видна. Вдалеке калыхнулись кусты, а в стороне от них выпорхнула небольшая тычушка, что-то спугнуло её. Нехороший холодок прошёлся по моей спине, я крепче сжал копье.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 Потом опять затих, я стал подкрадываться небольшими шажками, ещё тише, совсем тихо, руки мои от волнения дрожали. Осталось несколько метров до цели, ещё меньше. Всего ничего сейчас, сейчас. Я приподнял копье, сейчас выскочит, сейчас.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 пелую грушу. Но вместо этого я почувствовал на своём лице, в глазах, на сухих губах мокрый язык, облизывающий меня в неудержимой радости. Когда я протёр глаза, залепленные слюной, то обомлел. Это был шрам. Шрам. Он, наверное, сорвался с повода